а, может быть, наблюдая за плывущими стволами деревьев, пытались путешествовать и на них. Спустя тысячелетия их потомки-карманьонцы свяжут первые плоты и вязанки хвороста, затем выдолбят или выжгут челны и осторожно выйдут на речной и озерный простор. Потребуется еще десятки веков, чтобы началось все робкое, капотажное плавание у морских берегов. И лишь в позднем неолитии бронзовом веке первый корабельный киль прочертит борозду в Средиземном море. Здесь, прежде чем выйти в открытый океан, учились плавать критяне и корейцы, египтяне и финикийцы, этрусские и греки, а затем карфагенине, Впрочем, зачем мы об этом говорим? А затем, чтобы поведать о третьей загадке Канарских островов и их жителей. Что особенно поразило средневековых мореходов с трудом в несколько заходов от острова к острову, открывших в начале XIV века Канары? Гуанчи совсем не знали судоходства, и у них не было ни одного, даже самого примитивного челна, лодки, долбленки и то не было. Генесские галеры и испанские каравеллы, они сначала приняли за огромных невиданных птиц. Правда, гуанчи хорошо плавали на целые километры со женками, но не настолько же хорошо, чтобы вплавь добраться на свои острова с Африканского материка. Одним словом, гуанчи оказались единственным островным народом в мире, не имеющим никаких мореходных навыков и не знающим, что значит плавать по морю. А ведь на островах в изобилии водились козы, овцы, собаки, свиньи, как домашние, так и одичавшие, но никак не дикие. Кто же привез людей и домашних животных на Канары? Почему гуанчи не знали мореходства? Этот вопрос воистину камень преткновения в очередной загадке канарских островов, да и в самой родословной гуанчи. Наконец, еще один аккорд в серии этих старых канарских тайн, для более мелких загадок, место уже не остается. Уже первые исследователи островов отметили у Гуанчи странные чуждые средним векам обычай мумифицирование трупов умерших. Гуанчи внимали внутренности покойных набивали тела ароматными травами и благовониями, консервировали в соленой морской воде, окропляли алым соком драконового дерева, известным своим антисептическим действием, а затем зашивали, предварительно спеленав умершего в козьи шкуры, затем сверток уносили в далекие потаенные пещеры, расположенные высоко в горах, где находились родовые усыпальницы, впоследствии безжалостно разграбленные испанскими конкистадорами. В 1806 году Александр фон Гумбольд сообщал в письмах с Канар, что им обнаружено множество мумий-гуанчей, начиненных ароматными травами. Среди трав ученый распознал Ченоподиум ambrosiodes», Аполь Маркой, путешествовавший по Южной Америке в середине прошлого века, нашел те же самые растения в мумиях инков. И здесь мы сталкиваемся с какой-то фантастикой. Гуанчи вообще никуда не плавали, а инки, если плавали, то лишь у берегов Перу и Эквадора. Правда, испанцы встретили как-то в Тихом океане перуанский имбальсовый плод, шедший с грузом золота в Мексику. И только. Об Атлантике, судя по всему, инки вообще ничего не знали.